Глава десятая. Древлянский город затворился и стоял, словно утес неприступный. Не один раз Венальдова дружина, навязав лестниц, пыталась одолеть стены, соорудив таран, долбили въездные ворота и метали живой огонь в супостата. Все напрасно. Древляне храбро отбивались, и, раззадоривая Русь, кричали и забрал «Ваш князь велик!» Да проку мало, а наш хоть Малда да сутью дал не взять вам города, а то платите нам дань, отпустим с добром. Святослав, оставив свою дружину далеко от стен, сам ходил со свяно на приступ и нищетом блистал, очами слепил древлян. С мечом, подаренным валдаем для великих дел, без шлема. Он карабкался по лестницам или вместе с ратниками раскачивал тараны, и бил в ворота. Но город огрызался камнепадом, смолой отрыгал или прыскал тучей стрел. За три приступа свенальдова дружина убавилась на четверть. И воевода кричал, подобно зверю раненому, когда считал потери. Но всякий раз, позрев, как Святослав вздымает меч на крепость, был обречен идти за ним. Таков уж удел наемника. Сам детина князь неуязвим был. Ни стрелой, ни брошенным у него копьем или камнем заговоренный он играл со смертью. Варяжская ж душа варилась в гневе, да старая воевода, как уж бывало, обязан был лишь слизывать накипи кровь. А детина вдохновлял. — Не хмурься, воевода, вся дань тебе пойдет и дружине твоей, потому и не повел свою на приступ. Возьмем город, и дань возьмем богатую, а босс не увезет, так быть, позволь весь полон хазарам продать. Да к ночи сам притомился, и, притомившись, в уныние впал. После легкой победы Искоростень твердыней ему показался. Не взять крепости с налета, а долго стоять пылу у Свенальда пропадет. Вон же в дружине его слышен ропот недобрый. Придет ночь, уйдем от города. Пусть князь своей дружины возьмет Искоростень. Довольно в крови своей купаться. Не взяли к ночи города. К тому же, древляне все перед заходом солнца на стены и, открытые стрелом неприятельским, молились кра. Повсюду воскурились жертвенники и родили до полуночи, воспевая древние гимны. И возымело их действо. Заметался князь в великом смущении, подломила своля, ослабла вычерненная душа. Бросился он к чародею Абаю, кормильцу своему, уши затыкал, но всюду над древлянской землей угремели гимны Кра. Абай с обозом ехал и не внимал ни ратным успехам, ни родением древлян. Он в кости играл с обозниками и, увлекшись, забыл о детине. — Не взять мне города! — Стал плакаться ему детина. Древлянам выпадает удача. Им благоворит ра, а я сегодня на него руку поднял. Мне был знак, я же знака не изведал. И восстал на отца своего. С отцом небесным бился в поединке. Ведь не древлян разил на поле брани, а бога ра уязвил копьем. Горе мне безумку. «Уйми печаль свою, князь!» весело. — воскликнул кормилиц. — Ты мудрый и великий герой. След ли никнуть тебе, которому я открыл таинство управления миром? Ты же, — сомлел едва увидев силу, — чего ты боишься? Полно горевать, властелин! Вспомни, какой герой не ратился с отцом, кто не мерился силой с своим родителем, а великан Геракл не задирал ли ра, лук наставляя на него?» Но в дар от Гелиуса, поимел лишь восторг и помощь, так мир устроен, князь. «Не взойти на Олимп тому, кто не сразился с богами!» Он погрозил пальцем и засмеялся. «Боги и близко не подпустят к себе слабодушных, не бойся богов! Путь к власти над миром открывается тому, кто поклоняется им, но и готов сразиться». Божественной сути не обрести, пока не уязвишь Бога. Однако детина, слушая кормильца, еще более сдужил и повесил голову. Что сотворил я? И ныне что творю? Ровно сам не свой. Зачем пошел на древлян? По что гублю братьев своих славян? Твоя наука... Чародей не славу мне принесет, не честь, а позор великий, ведь я великий князь, и след мне созидать земли, князей мирить, я же сам раз приучинил, и вот зорю древлян. Неужто ты забыл? взбодрил его бай. Ты рожден, что править миром. Все страны и народы будут под твоей пятой. — Мне бы Русью править и довольно, — тянул волынку князь, — земли свои освободить от чужестранцев, племена славянские избавить от их непосильной дани, мне бы Русь собрать в кулак. — Мала тебе Русь, ведь ты великий муж, — кормилиц вынул пергаментный свиток, — в этом... В древнем свитке тайные магические знания, как овладеть миром, с кем следует вести войны. Мне мудрости довольно воспротивился Святослав. Они и так терзают сердце. Они живут во мне, как человек чужой. Мне бы своего в ума. И тут кормилец, изловчившись, ударил свитком князю между очей. Детина. Зажал глаза ладонями и застонал от боли. О, и свет померк, очудило, спросияло. — Встань на ноги, властелин, — приказал чародей. Святослав встал, словно жеребец, смиренный носоверткой, дыхнуть не смел. — Кто пробудил тебя, дрема русской? — вопросила бай. Ты чародей. Кто тело твое создал, богатырь? Ты творец. Кто знанием наполнил разум недостойный? Ты, ты, кормилец мудрейший! Кто ж тебе, господин, до скончания века твоего? — Ты, всебогущий, мне господин! Нистово воскликнул князь, готовый броситься в ноги кормильцу. — Я раб твой! су червь земной, и поползу, куда пожелаешь! Вот ты славно! Уже ласково! заговорила бай и развернул свиток. «Научу я тебя многим премудростям, как править миром, как покорять народы и страны. Открою тебе тайны и кормила власти, чтобы в безымянном море ты правил по пути известному немногим. Так слушай меня в последний раз и внимай каждому слову». «В последний раз испугался детина. Ты оставишь меня? Сколько ж еще кормить?» Ты возмужал и утвердился. «Бери кормила сам и правь достойно, как учил тебя. Рука твоя крепка и воля сына Бога. Жаль, отпускать тебя пора. А ты, покуда правь на Руси, я знак подам». К войне или к миру. Придет гонец от меня, и перстень покажет вот такой. Аббай показал ему руку и молвит слово. Склонишься перед ним, как передо мною, ибо это буду я, только в ином образе. Повинуюсь, господин. А теперь слушай. Кормилец начал читать свиток. Детина обратился вслух. Знак рода в правой мочке уха вдруг обогрился кровью и исчернел, то запекла с кровь. Душа же обратилась в коросту. Княгиня пришла к искоростеню, когда детина князь не ходил уж на приступ, а, обложив город, требовал дань с древлян. Позрев на мать, приободрился, однако завопил ровно не муж. А дитя малое, — мать, отчего древляне не дают мне дани? Говорят, мстить я пришел, но ты же знаешь, возьму дани и с миром удалюсь, попроси их, пусть дадут мне, я же великий князь. — Да, сын, ты великий князь, — мягко подтвердила она, — но послушай, мать, вернемся в Киев с дружинами, а древлян оставим в покой, пусть живут, довольным и мсти. «Но жив еще князь мал. Знать, рок ему остаться в живых!» — смиренно промолвила княгиня. «Тебе же, рок, Русь на крыло поднять, а не зорить ее. Это воля судьбы, потому ты и явился на свет». — Нет, матушка, — засмеялся детина, — я сам себе, владыка, и свою судьбу творю сам. Все вы — дождь бога внуки, а я его сын, мне отец бог, род. — стрепенулась княгиня. — Кто поведал тебе? — От кого ты услышал об этом? — От того, кто пробудил меня и поставил на ноги, — с гордостью сказал детина. — Ты утаил от меня истину. Но он ее открыл. Да не крученьсты, мать! Не ты ли сама против его воли принесла на свой двор и избрала кормильцем? — Да, это я, незрячая, гордая, — загоревала княгиня. А след было изгнать чародея черного. — Он люб мне, матушка! — воскликнул Святослав. — Неужто отняла бы то, что сыну Люба он пробудил меня? и научил многим тайным мудростям, а прогнала бы чародеи, я бы следом ушел. Таинство знаний выше, чем княжеская власть. К тому же, что мне, Русь? Когда я от кормильца изведал суть всех вещей и теперь стану править всем миром, а ты станешь жить во дворцах каменных среди роскоши великой и не на коне скакать, а на слонах в золоченой кашеве. Служить тебе, представлю, не вздорных нянек до да строптивых боярынь, вольниц черных и смуглых а не послушны. Да сбывно ли слова твои? Опомнись, — пыталась урезонить его мать. Твоя судьба — землю русскую украшать и всю жизнь служить ей. Детин лишь рассмеялся. От недавней мудрости его и следания осталось. Руси мне мало. Я изведал свой рог и открою тебе его суть. Вот покорю древлян, на северян пойду, потом на вятичей и славян. Всех покорю и соберу под свою десницу. «Зачем же, сын? Ведь дед твой Рюрик уж собрал!» — слабо воспротивилась княгине, не узнавая сыновья разумности. «Ты же вздумал покорять, что тебе давно покорно!» Вдруг очи Святослава стали грозными, Тяжелой лик кровью налился, исчернели очи. «Мне надо бы насоздать империю великую!» и прославленную в веках, чтобы не я земле служил, а она бы мне единолично буду править, и потому мне следует вывести все княжеские роды. — Неладный ты задумал, сын, — устрашилась княгиня, — опомнись. В Руси порядок установлен изначально, каждой земле свой князь. Изведешь князей, разрушишь все устройство, погибнет Русь. «Ну и добро!» — бездумно отрезал Детина. «Я выстрою новый порядок и безраздельно властвую, создам иную Русь, в которой буду я каган. А это пусть сгинет!» «Уже ли власти тебе мало?» Святослав взвеселился и потряс кулаком. «Мало! Мне след повелевать!» а я всего лишь правлю смирю все земли соберу великую рать подобной рати не бывало в мире пойду по ходом на полудень за три моря а прежде покорю арапов и подчиню ромеев затем только отправлюсь на реку ганга там будет середина земли моей Что недоступно было великому Александру, царю Македонскому, я, Святослав, сын рода, сотворю и прославлюсь в веках. Позрев зеленый пламень и холодный свет в очах сына княгиня обмерла, студеная рука стиснула ее сердце. Устами сына говорили две стихии, мудрость и безумство, он болен был. Дурная лихорадка сотрясала станы и искажала лицо его. Он не внимал слову, напрасно было взывать к его рассудку или потрафлять нраву. Но княгиня, помни, что незримая Креслава за спиной все видит и слышит, задумалась хитрить, обманом увести в Киев детину, а там уж с боярами держать совет. Добро, великий князь! — сказала покорно, — побив древлян, ты славы не сыщешь. Пойдем же вы свояси, я помогу тебе дружину великую собрать, и ты отправишься в поход на реку Ганга. — Нет уж, матушка! — Детина погрозил мечом в сторону искрости. — Покуда не возьму дани, и шагу не ступлю. Мой рок! За что бы ни взялся, все привести к концу, не отступлю! — Не на пять. Что замыслил, исполню. — Какую ж дань ты просишь с древлян? — Да малую матушка, по три голубя от дыма и по три воробья. — Ты хочешь учинить потеху и посмешить, древлян? Надежда затеплилась в охолодневшем сердце. — Добро, сын мой! — Я накажу, древлян! — со злостью вымолвил детина. А посмеяться мне любо над Свенальдом. Пусть изменник в последний раз получит дань со своих владений. Поди, городу мать, попроси, а я велю изладить клетки. Птица отдам Свенальду, а мне попроси отдать князя мало. Когда в одной душе сходятся две стихии — мудрость и безумство, голос разума не долетает до слуха. Мертвеет душа, разорванная надвое. Потакая сыну, княгиня отправилась к городским воротам. Древляне же, завидев ее, испугались, коли княгиню ворот не миновать суда этой хитрой жены. — Что же вы, сидите неразумные, — обратилась к ним княгиня, — дайте дань и живите с миром, не трону искростеня. — Ты мстеть пришла, — закричали древляне. — Ведомо нам, замыслила ты со своим волчонком все наше стадо извести. Я мстила вам довольно, а сейчас лишь дань возьму. — Какой же возьмешь и чем? — А по три голубя от дыма и по три воробья, — ответствовала княгиня. — Но сыну моему выдайте своего князя мало. — Этих птиц! «У нас довольно», — согласились древляне. «Да нет, князя, мало. Мы бы и рады выдать его. Столько бед натерпелись. До да сратного поля не вернулся, мал. Среди живых его нету, и среди мертвых тоже». «Добро птицы возьму», — согласилась княгиня. «А князя отдадите в другой раз, коли сыщете». Но с оружием, — потребовали горожане, — Слово дай, что не причинишь нам зла. Княгиня подняла над головой меч, удерживая его за лезвие. Клянусь, древляне, не стану мстить, слово мое твердо. Древляне поверили ей и воспряли. Сойдя со стен, побежали к своим дворам, чтобы поймать птиц, ибо наивны были и простодушны! Видно было, как расставлялись сети, лазили по застрехам руками, снимали птиц с гнезд и сыпали под решето зерно, да за бичевку дергали, накрывая им таких же простодушных воробьев. Взирая на них, Святослав торжествовал, — вот будет мне забава, вот уж Свенальд набьет машну, вот ж древляне, когда вся пернатая дань вернется ко дворам своим. А потом потешаться стал над Свенальдом. Усадил его на высокий престол, чтобы древляне, принося дань, кланялись своему господину. Не узрев подвоха, спесивый наемник — Василь на престол и стал ожидать, когда понесут ему дань. И когда понесли за пазухой, в корзинах и решетах, да запустили в клетки, взор старого воеводы от гнева стал орлином, а долгий нос в клюв скрючился. Ему ведом был позор, но только от супостата, когда он побежден и бежал с поля брани, спасая свою жизнь. Но русские князья, которым он служил, доселе не унижали и не позорили его ни словом и ни делом. Тут же дважды его обманула княгиня, забив в землю послов, пришедших сватать, а потом еще отправила искать сына люто, а теперь и сын ее, князь Детина, отомстил позором. Старый наемник не сошел с своего господского престола и в волю спил этого зловонного вина. И все-таки просчитался детина. Смертельно опозорить возможно было только вольную душу, только ее ранит унижение. А он, старый невольник, забывший путь на отчину, уж и не помнил, что сотворил в последний раз, сообразуясь с разумом и сердцем. — Не стыд, — испытал Свенельд. Не срам, а лишь обиду и гнев.